Когда Блейз Харт увидела три сжатых кулака, она сначала хотела что-то закричать, но одёрнула себя и через несколько секунд сдержанным, но смелым голосом ответила. «Как пожелаете! Сначала мы раскидаем вас, а затем примемся за Чёрную Королеву!» Затем она разжала выброшенную вперёд правую руку и крикнула «Микрофон!» Судя по всему, это команда, поскольку у вытянутой руки тут же начал собираться красный свет, обретая форму. Если это и усиливающее снаряжение, то на удивление маленькое. 20-сантиметровый цилиндр, венчавшийся шариком. В общем, это и правда оказался микрофон. Одновременно с ней оружие вызвал и дальнобойный боец черной команды, Мейдан. Стоило ей произнести фразу «Да не собьется с пути стрелы мои!» от которой веяло театральным духом, как у её руки собралось пламя и вертикально вытянулось, создав длинный тонкий лук. Он назывался «Зовущий пламя» и являл собой грозное оружие, сочетающее как точность, так и мощь. Чаще всего битва за территорию в формате 3 на 3 начинались с бега в рассыпную и трёх дуэлей один на один в разных частях уровня. Но теперь, когда обе команды встретились в полном составе, Победителя должна определить эффективная синергия способностей и умение понимать своих товарищей с полуслова. Другими словами, слаженность команд. И с этой точки зрения команда Неганебулас находится в заметно менее выгодном положении. Команда Ардер Мейден Аквакарен Сильвер Кроу сражается в своей самой первой битве за территорию. У них нет ни одной отработанной тактики на трех человек. «Так что же нам делать? Попытаться разделить противников и втянуть их в бои один на один? Или же попытаться на ходу придумать комбинации атак?» Успел подумать Хоруюки, но тут команда Проми начала бой. Вернее, бой уже начался какое-то время назад. Оказалось, что Охра Призан молчал всё это время не просто так. Он втайне готовил применить свою технику. «Аджет Кэйч!» «Ребристая клетка». Вдруг воскликнул он низким голосом. Руки с огромными когтями, главная особенность его аватара, вошли в грязную воду возле его ног по самые запястья. Тут же ощутив, что имеет дело с земляной атакой, Харуюки вгляделся в воду. Между ними около 20 метров. С такого расстояния его глаз не упустил бы даже самую быструю. Со всех сторон раздался металлический ляск. Вокруг команды Хоруюки из воды начали подниматься увеличивающиеся в несколько раз когти Охры. Да и самих когтей стало гораздо больше. Из земли вылезло не меньше 30 когтей, расстояние между которыми не больше 20 сантиметров. После чего они сошлись над их головами, закрыв их. Не успела команда Харуюки что-либо понять, как оказалось в клетке, сделанной из стальных когтей. Если подумать, то цвет охра можно отнести к одному из чистых жёлтых цветов. Вряд ли техника такого аватара предназначалась для нанесения урона издалека. «Ты слишком поздно понял, что это за атака», – послышался шёпот Акеры, отошедший подальше от когтей и придвинувшийся к Харуюки. Судя по её тону, она знала, что техника Охры предназначалась для удержания противников, но, как они и условились, ждала приказа Харуюки. Тут же, осознав свой провал, Харуюки в спешке воскликнул. «Прости, сейчас я её сломаю!» Ему казалось, что сами по себе когти не такие уж крепкие. Он уже успел вновь сжать правый кулак, как его одёрнула Утай. «Приглядись внимательней!» «У всех когтей есть лезвие с внутренней стороны. Простые атаки только навредят тебе самому». А Действительно, острые словно бритва лезвия когтей направлены именно внутрь клетки. Пусть Сильвер Кроу и Металлический Аватар, неплохо защищенный от рубящих атак, попытка ударить лезвие не прошла бы для него бесследно. Конечно, он мог бы попытаться ударить коготь сбоку, но между ними так мало места, что и не размахнёшься. «Точно! У меня же есть спецприём!» Харуюки перекрестил перед собой руки, а затем поднёс колбу. Единственный спецприём Сильверкроу – удар головой, требовал сложного движения и долгой подготовки, и потому не мог использоваться в разгаре скоростной битвы, но на неподвижные цели действовал превосходно. Посмотрев на шкалу энергии, он убедился, что на удар ему хватит, хоть в упор. Продолжая держать перед собой руки, он выгнулся назад, и перед шлемом с пронзительным звуком начал собираться свет. Увидевший это товарищи по команде, тут же хладнокровно прокомментировали. «Идея, конечно, неплохая, но...» «Момент для атаки выбран так себе». «А...» Мысленно обронил Хрой Йокке. Одновременно с этим раздался голос, стоящий в двадцати метрах от него Блейс Харт. «Не выйдет! Сиринг Ноут!» Название техники она пропела прямо в микрофон. Он зажёгся, словно от её голоса, и в воздухе полетела пылающая восьмая нота. Как только он увидел гудящую ноту, двигающуюся в его сторону, Харуюки сразу ощутил, что нанести удар не успеет. Тут же поняв, чем закончится попытка игнорировать это ощущение, Харуюки моментально опустил руки. Собравшийся у лба свет растоял в воздухе, но Харуюки было не до досады. «Защитный строй!» — крикнул он. Этой командой он хотел сказать остальным, чтобы они спрятались за жаропрочным металлическим телом его аватара. Но вместо этого... «Есть!», Есть. — кратко шепнула Аквакарант и обняла Кроу и Мейден. Послышался звук текущей воды, и она окутала их своим телом. В этот самый момент восьмая нота коснулась вершины острой клетки. 4: тридцать вторых ноты, образовавшиеся от удара, полетели к полу с разных сторон от клетки, отскочили от него и взорвались. Оранжевая вспышка заслала собой всё, а в следующий момент огненный вихрь начал надвигаться на них со всех сторон. Огонь просачивался сквозь щели между когтями, наполняя клетку. Окутывавшая их трех-сантиметровая плёнка воды сильно нагрелась, и Харьюки ощутил этот жар своим телом. К счастью, вода прекратила нагреваться, так и не превысив температуру горячей ванны. Пламя поутихло и вновь начало отступать наружу. «Спасибо большое, Карен. Я, как всегда, поражён». Его всё ещё накрывала вода, и говорить ему было сложно, но Харуюки всё равно постарался поблагодарить её. В ответ Акира покачала головой. «Если я получу ещё один такой удар, то вскипячусь и испарюсь. Я могу регенерировать за счёт озера, но вода в нём грязная, и мне нужно время, чтобы очистить её». Из этих слов Харуюки узнал две новые вещи. Во-первых, «Аквакарент» могла восстанавливать воду, составлявшую её броню, за счёт воды, находящейся на уровнях. А во-вторых, для этого воду необходимо сначала очистить. Пожалуй, вода канализации – одна из самых мерзких в ускоренном мире. Хуже неё, наверное, лишь ядовитые болота прогнившего леса и кровавые пруды смертного греха, высокорангового уровня тёмного типа». «Но, надеюсь, наши противники не могут использовать такие мощные техники часто», — проговорил Харуюки, пытаясь придумать, как им отсюда выбраться. «Огненные ноты Блейз Хард эффектно выглядели, поражали огромную область, но при этом потребляли немало энергии, а набрать её в канализации можно лишь за счёт тех самых бочек. Перед тем, как выпустить следующую ноту, она должна каким-то образом восполнить свою энергию». Но тут Харуюки понял, помимо бочек есть ещё один, куда более простой и надёжный способ получить энергию в любом случае. «Вот чёрт!» Сорвалось его губ уже после того, как Блейс Харт повернулась и побежала направо. Естественно, она бежала к огромному заряднику в самом центре подземного купола, к крепости. Металлическое кольцо до сего момента оставалось нейтральным, но постояв в нем 30 секунд, она обозначила бы эту базу как захваченную и начала бы набирать энергию, а после этого она смогла бы буквально завалить их нотами. Захват базы нужно предотвратить любой ценой, поскольку все они заперты в клетке. Остановить противника могла лишь вооружённая луком Ардер Мейден. Но вражеская команда, должно быть, предвидела и это. Вооружённая огромной винтовкой Питч Парасоль продолжала выжидать. Наверняка она готовилась пристрелить Мейден, как только появится возможность. А значит... каран через три секунды убери водный щит. Мэй, когда это случится, тут же целься в Блейз!» Тихо скомандовал Хруюки... Утай и Акира кивнули. «Три, два, один...» Мысленно сосчитал он. На нуле Харуюки тут же сгруппировался. Тело Карент, накрывавшее их водной плёнкой, начало возвращаться в прежнее состояние. Одновременно с этим Ардер Мейден, всё это время находившийся в тени Сильвер Кроу, вскинула левую руку, а правой коснулась тетивы. Сразу же появилась пылающая стрела, и жрица начала оттягивать тетиву до предела. Но как только показался лук Мэйден, в движение пришла и пич-парасоль. «Только через мой труп!» Она тут же бросилась в сторону, вставая между Мэйден и Блейз, а затем раскрыла зонт. Оказалось, что похожие на лепестки металлические пластины могут раскрыться еще раз, превратившись в круглый щит полутораметрового диаметра. Какими бы могущественными ни были стрелы Мейден, она не собиралась использовать спецприем, а значит пробить защитное снаряжение вряд ли бы смогла. Возможно, если бы она сфокусировала свои атаки на одной точке щита, у нее бы получилось, но если она решит неспешно пробивать вражескую оборону, Блейз успеет захватить базу. Но на самом деле целью Харуюки являлась вовсе не засевшая на базе Блейс Продолжая сидеть на карачках, Хоруюки повернулся и резко взмахнул полураскрытыми крыльями. В обычных условиях это привело бы к тому, что его немедленно швырнуло бы вперед, и он влетел бы в острые лезвия клетки, прихватив с собой Утай и Акиро. Но ну сейчас этого не случилось, ведь его крылья частично погрузились в мутную воду уровня. Вместо этого созданные чешуйками крыльев высокочастотные колебания разбили воду на мельчайшие частицы, превратив их в облако плотного тумана. Он поплыл в сторону пич, закрыв ее обзор. Конечно же, это означало, что Мэйден перестала видеть и её, и засевшую на базе Блейз, но Харуюки приказал ей целиться, а не стрелять. «Мэй, в Охру! Так точно?» Утай перенаправила стрелу так быстро, словно предчувствовала эту команду. Прицелившись в Охру, продолжавшего неподвижно поддерживать клетку, она, ничуть не колеблясь, выстрелила. Охра, должна быть, понимал, что делает Утай, но не мог двинуться из-за своей техники. Стрела описала в воздухе ярко-красную линию и попала точно в голову, напоминавшую круглую птичью клетку, и её окутало вспыхнувшее пламя. Ах! Второй раз за битву послышался голос Охры Призона, и он отшатнулся назад. Стоило ему оторвать руки от поверхности воды, как клетка вокруг команды харуюки погрузилась в воду и исчезла. Этот шанс упускать нельзя, не оставалось времени даже на подробные объяснения. «Дальше действуем самостоятельно!» Воскликнул он, окончательно расписываясь в своем неумении работать командиром группы, и потратил остатки своей энергии на то, чтобы кинуться вперед. Шкала опустила в момент взлёта, так что вместо полёта у него получился лишь 20-метровый прыжок. Но этого оказалось достаточно. Перелетев через голову обескураженной туманом Пич-парасоль, он направился к базе за её спиной. Судя по индикатору в виде кольца, до захвата базы оставалось 2 секунды. Одна. А? <связь> Блейз Харт заметила летящего на неё Кроу за мгновение до того, как он на полной скорости врезался в неё. Противника нужно было сместить с базы любой ценой. Отчаянно вцепившись в Блейз, Харуюки столкнул её с островка, а затем они оба упали в грязное озеро. «Отпусти! Вода грязная, вонючая, склизкая! Мне она тоже не нравится!» Закричала Хроёки в ответ, отчаянно прижимая к земле пытающуюся вырваться Блейс. Пусть ему и удалось столкнуть её с базы. Таймер контроля сбрасывался не моментально. Он уже начал постепенно двигаться в сторону нуля, но пока что Блейс необходимо держать от базы подальше. Конечно, ему неловко держать в своих руках миниатюрного, похожего на певицу аватара женского пола с плоской грудью. Но окружавшая их вода такая скользкая, что попытайся он ослабить хватку, и она быстро вырвалась бы на свободу. Поэтому он продолжал прижимать её изо всех сил, причём не только руками, но и ногами. А, а, а, что ты, что ты делаешь, Скарт? Печь парасоль наконец вырвалась из тумана, после чего моментально вскинула брови и сложила зонт. Из наконечника выдвинулась дуло и снаряжение перешло из режима щита в режим винтовки. «Сдохни, извращенец! Получай!» Питч впала в такое безумие, что мысль о том, что атакой может задеть и Ихард, полностью вылетела из её головы. И она направила винтовку на Харуйёке. Блейз завопила. «А, не стреляй!» А Харуйёке не нашёл ничего лучше, чем воскликнуть «Я не извращенец!» Но их слова не смогли затушить кровожадность в глазах Пич. «Черт-шот!» Заряженный выстрел. Воскликнула она, нажимая на спуск. На мгновение у Дула собрался свет, а затем спецприём ударил вперёд огненным лучом. Крупнокалиберный розовый снаряд оцарапал шлем Харуюки, ленту Блейз, а затем попал в воду, подняв в воздух огромный столб. «Ай! Да сделай с ней что-нибудь!» Воскликнул Харуюки. Миниатюрный аватар-певица на мгновение забыл о том, что Харуюки держал её в объятиях и замотал головой. «В этом состоянии Питч не остановится, пока её цель не будет состоять из дырок!» А, -а, -а, -а, -а, -а разве аватары-снайперы могут позволить себе психовать?» Пока они разговаривали, Питч звучно передёрнула затвор винтовки и вновь скинула её. Харуюки и Блейз вздрогнули от этого звука и рефлекторно прижались друг к другу. Но, к счастью, следующий выстрел не прогремел. Огромный подземный купол наполнил величественный и в то же время немного сокрушенный голос, объявлявший название техники. Флейм Торренс. Огненный ливень. От направленного вверх по диагонали лука отделилась огненная стрела. Дойдя до верхней точки траектории, она разбилась на несколько десятков других стрел, которые обрушились на голову пич Парасоль огненным дождем. Эта впечатляющая техника смогла привести в чувство, едва не впавшую в ярость берсерка Пич. Завопив от испуга, она немедленно раскрыла лепестки винтовки, вновь превратив ее в зонт, после чего укрылась под ним. И сразу за этим огненный дождь обрушился на нее. Область действия техники оказалась на удивление небольшой. И до Хороюки стрелы не долетали. Зато внутри зоны поражения начался настоящий катаклизм. Конечно, землю покрывала вода, но огненные стрелы продолжали гореть, даже падая в неё. Многие воткнулись прямо в зонт Пич. Зрелище наблюдалось поистине адское. «Это... это же Тестороса Негабью!» Дрожащим голосом обронила лежащая под хроюки Блейс Харт. И тот рефлекторный переспросил... А, «Ты знаешь её? Любой, кто пробыл в проме хоть какое-то серьёзное время, как минимум слышал о ней слухи. Когда МБР Скайрейкер поднимала её над землёй, она использовала эту технику, чтобы залить поле боя морем огня, а затем прилетала на базу огненным шаром». «Ого!» — голос дрогнул даже у Харуюки. Затем он вспомнил рассказ Второй Красной Королевы Ника о том, что Мейден однажды приземлилась точно на базе, а затем жестоко расправилась с ней. Трудно поверить не только в то, что она смогла победить аватар, обладающего такой огневой мощью, но и в то, что она вообще сумела приблизиться к базе, которую та охраняла. Ну а пока Хоруюки размышлял обо всём этом, Ардер Мейден, которая ещё до применения техники успела встать на базу, Захватило контроль над крепостью, и металлическое кольцо окрасилось в чёрный цвет.